Парфироносная вдова. Вместо предисловия. Александр Сергеевич Пушкин представил своему державному цензору, императору Николаю Первому, медного всадника. И 14 декабря 1833 года записал в дневнике. Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшую цензурою. Стихи, и перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей порфироносная вдова, вымораны. На многих местах поставлен вопросительный знак. Царедворцы льстиво сравнивали Николая I с Петром I. Но сам царь прекрасно понимал, что он вовсе не кумир, и потому не допустил излишнего возвеличения своего гениального пращура Петра Первого. Стоит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. Не понравилась Николаю Первому и померкшая старая Москва рядом с юным градом. Подозрительно звучали слова «Парфироносная вдова». Не вкладывал ли поэт, вдохновитель декабристов, в эти слова особый смысл, вызывавший в душе самодержца воспоминания о кровавом начале его царствования? Своим державным цензорским карандашом император выморал подозрительную строфу, но пощадил следовавшие за нею на том же листе вдохновенные пушкинские строки, посвященные Петербургу.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 Петербург был для Пушкина символом величия и мощи России. «Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия!» И одновременно это был, как он писал жене, свинский Петербург», где жили коронованные деспоты, где вскрывали и давали царю читать письма поэта к жене. «Бастионы Петропавловской крепости» напоминали Пушкину о его томившихся на каторге друзьях, братьях, товарищах, декабристах. Рядом с его друзьями в Петербурге жили Бенкендорф и Дубельт, возглавлявшие третье отделение собственной его величества канцелярии, которому поручен был бдительнейший надзор за Пушкиным. Здесь жили Булгарин, Греч и прочие агенты Бенкендорфа, всю жизнь преследовавшие поэта. Это был город трагических противоречий и социальных контрастов. Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, скуках холод и гранит. Но эта младшая столица Олицетворяла новую Россию И росла неудержимо. Прошло сто лет, И юный град полнощных стран краса и дива, Из тьмы лесов из стоп и стопи блад вознесся пышно-горделиво. Перед этим-то Петербургом, перед новой столицей и померкла старая Москва. Но Пушкин любил старую Москву, любил особую любовью, как Лермонтов, горячей сыновней любовью. Судан всегда уезжал, когда ему невыносимо и душно становилось в холодном, черством, официальном Петербурге. Пора! В Москву, в Москву сейчас! Здесь город чопорный, унылый, здесь речи лед, сердца гранит. Здесь нет ни ветрености милой, ни мус, ни пресни, ни, ни харит. И как счастлив был Пушкин! когда, описывая в 1827 году въезд в Москву Татьяны Лариной, по существу делился своими собственными впечатлениями и настроениями поэта, оказавшегося в Москве после шестилетней ссылки. Ах, братцы, как я был доволен, когда в церкви и колоколен садов чертогов полукруг открылся предо мною вдруг!